Глава 31. Неожиданные встречи. «Дело в том, что она мне симпатична», — сказал Коннор. «Самому не верится, что я говорю это, но она мне не просто симпатична. Я постоянно думаю о ней. Знаешь, что она мне сказала? Что ей нравится, как я говорю. Детей нет?» — спросил Пул. «Слава богу, нет. Этот тип, войцак, никогда их не хотел. Дети бесили его. Этого войцака бесило буквально все. «Я разве не рассказывал тебе о нем? Пул покачал головой, а Коннор заказал еще одну порцию выпивки и принялся рассказывать, как сразу после знакомства с Томом Войцаком ему вспомнился Виктор Спитальне. Они сидели в баре у Донована в пятницу вечером после возвращения Майкла из Нью-Йорка. Во вторник вечером Майкл пришел в квартиру к Конору с чемоданом наспех собранной одежды. Каждый день он ездил на работу, принимал больных и пытался уладить свои дела, прежде чем вернуться в Южный Норволк. Я к тому, что на самом деле ничто никогда и никуда не исчезает. Мы должны были догадаться, что это Спитальный, и никто другой. Он был там. Он все время был с нами, стоял у нас за спиной. Глаза Конора сияли нехарактерным для него вдохновением. Мы же даже в Вашингтоне говорили о нем, помнишь? Помню. Но Биверс был так уверен в своей правоте, я и сам думал, что Спитальный умер. И не мог даже вообразить, что он называет себя кукой и отправляет на тот свет кучу народу. Конор кивнул. «Ну, по крайней мере, с тех пор мы здорово продвинулись вперед. Кстати, Биверс говорит, что ответа на свои объявления пока не получил». Майкл тоже переговорил с Биверсом, и тот, битых 10 минут, жаловался, что Андерхилл бросил его. «Он чертовски зол на нас. Он чертовски зол на всех. Кстати, про Виня я не знал. Думаю, мы не знали самого Виня». Биверс все еще пребывал в ярости от того, что Пул рассказал Мэгги Ла об Андерхилле, потому что Мэгги, в свою очередь, рассказала Виню. «Что же они теперь поделывают?» — спросил Коннор. «И неужели Андерхил, Винь и его дочка живут в ресторане?» «Вряд ли. Скорее всего, Винь с дочкой живут у родственников. Если не ошибаюсь, Андерхил когда-то давно помогал семье Винни, и теперь Винь отплачивает ему добром за добро». «Надеюсь, у тебя все будет хорошо, дружище», — сказал Коннор. Как только Майкл увидел в окне рядом с женой Пэт Колдуэлл, он понял, что их с Джуди брак достиг своей завершающей стадии. Джуди сказала ему едва ли пару слов и довольно быстро удалилась в спальню. Пэт, деланно морщась от трудностей своего положения и сочувствия к обоим, пообещала позже поговорить с ним с глазу на глаз, добавив, что Джуди чувствует себя обиженной и преданной вследствие чего-то, произошедшего между ней и Майклом. Джуди больше не желала оставаться в доме с ним наедине. Пэт же здесь для того, чтобы оказать ей женскую поддержку и придать морального мужества. И, и быть свидетелем того, что Джуди воспринимала как свое унижение. «Разумеется, ты можешь сказать мне, чтобы я убиралась, и если ты так сделаешь, я уйду», — сказала Пэт. «По правде, у меня лишь самое общее представление о том, что у вас произошло, Майкл. Вы оба мне нравитесь. Джуди попросила меня приехать, и я приехала». Ночь Майкл провел на диване в своем маленьком кабинете на первом этаже. Пэт в комнате для гостей. Когда Джуди сказала ему, что никогда не сможет простить его за то, как он с ней обошелся, заявление, которому она сама, похоже, верила, Майкл переехал в отель Джордж Вашингтон, в котором всегда имелись несколько свободных номеров для бойфрендов, бабушек и дедушек. На следующую ночь он отправился к Коннору. Теперь он ежедневно по несколько часов проводил в разговорах с Максом Атласом, своим адвокатом, которому стоило заметных усилий не показывать, что его клиент, по-видимому, спятил. Макс Атлас и так никогда не улыбался. Его крупное мясистое лицо обычно имело выражение «недоверчивое» и «мрачное». Но за часы, что провел с ним Майкл, у адвоката как будто еще ниже стал второй подбородок и даже уши, казалось, обвисли. Атласы угнетали не семейные трудности Майкла, а то, что его клиенту предстояло добровольно уйти из бизнеса, буквально перед тем, как начать получать приличный доход. «Однажды она пришла взглянуть, как мы работаем», рассказывал Коннор. «В блейзере. Красивый такой блейзер». Я, как увидел ее, подумал. «Как же она хороша. Чего греха таить?» Несмотря на то, что она была явно подавлена из-за того, что ее мужа увезли. Бен Рем вытаскивает меня оттуда, ну, где я работал, и говорит. «Что ж, Коннор, думаю, тебе стоит познакомиться с моей племянницей Аллен». Ну, я сразу смекнул. «Шансов у меня с этой женщиной ноль». Но тут выясняется, что ее отец был плотником, ее дед был плотником. Бен Рем, ее дядя и даже ее муж, который в дурке с тех пор, как вернулся с войны, был плотником, правда, криворуким, а теперь угадай, что ей нравится. Кажется, угадал, улыбнулся Майкл. Нет, угадай, что ей нравится делать. То же, что и тебе, предположил Пол. На лице Конора появилось выражение блаженного изумления: Она любит торчать в квартире, бить баклуши и чесать языком. Ей нравится приходить сюда в бары и опрокинуть стаканчик. Мы классно проводим время. Она говорит, что угорает от меня. Она мечтает о своем маленьком домике в Вермонте. О том, чтобы рядом был мужчина, с которым можно нормально общаться. Хочет иметь детей. Этот урод не позволял ей завести детей, да и слава богу, учитывая, какой гнидой он оказался. Знаешь, Майки, я тоже хочу детей. Очень хочу. Устаешь жить один. Сколько раз ты встречался с Эллен? Четырнадцать с половиной раз. Однажды мы успели пропустить по паре кружек пива, прежде чем ее забрали родители. Беспокоиться за нее. Коннор покрутил на стойке свой стакан с пивом. Эллен получает немного денег от Бена Рема, но она, по сути, также на бабах, как и я. «Мне следует поскорее съехать от тебя», — сказал Пул. «И больше не оставаться ночевать». «Что ж сразу ты не рассказал, когда я звонил тебе? Я найду, куда приткнуться». «Не в этом дело. Ее мать чем-то заболела, и Ален ухаживает за ней. Так что мы все равно пару дней не увидимся. Да, я и так собирался тебе о ней рассказать. Несколько мгновений Конор отвел взгляд. А когда вы собираетесь ехать в Мелоке, в последние дни ее мать уже встает с постели и немного ходит. Думаю, послезавтра буду готов. Со смешком ответил Пол. Просто мне нужно попасть на другие похороны. Пациентка, я тебе о ней рассказывал. Майки, не будешь против, если я... «Если я...» «Что ты, конечно, нет». «Она тебе понравится», — сказал Конор и, соскользнув с барного стула, направился таксофоном. Через десять минут он вернулся и с широкой улыбкой на лице объявил. «Она будет здесь через пятнадцать минут. Прикольно, знаешь ли. Меня до этого будто носило в космосе, а сейчас я вернулся на Землю». «Эх, дружище, как же долго меня здесь не было!» «Понимаю», — проговорил Пул. Когда сейчас я вспоминаю нашу недавнюю поездку, мне кажется, что меня там на самом деле не было. Но это как, как будто плаваешь под водой с открытыми глазами. Или как во сне, будто на самом деле ничего и не происходило. А сам я был каким-то размытым пятном в форме человека. А теперь все совсем по-другому. Теперь я ощущаю себя человеком». Конор залпом допил свое пиво и поставил стакан на барную стойку. «Я прямо как твоя, Эллен», — сказал Пол. «Мне нравится слушать, как ты говоришь». Немногим позже Пул тоже направился к таксофону, размышляя о том, как ему знакомо состояние Конора. Во время их пребывания в Сингапуре и Бангкоке все казалось предельно ясным и четким. Ему словно напоминали, каково это было во Вьетнаме. Но довольно скоро все переменилось. Время, проведенное в Сингапуре и Бангкоке, казалось ему временем мирным, а все, что сейчас происходит вокруг, Теперь воспринималось как Вьетнам. Снова его выслеживал Элвис. Другая версия снайпера. В отличие от Конора, Пулу не пришла в голову мысль, что он спал и видел сон, когда шел через сады тигрового бальзама и по Буге-стрит. Но, возможно, его первый момент настоящего пробуждения произошел на шатком мостике неподалеку от картонных лачуг. Вот там-то он и решил все поменять. Майкл бросил монетки в щель таксофона и набрал номер жены. Он ожидал услышать сообщение автоответчика, однако после первого вжигутка кто-то поднял трубку. «Тишина. Здравствуйте. Кто это?» — спросил он. «А вы кто?» — ответил незнакомый голос, но через мгновение Майкл понял, чей. «Здравствуй, Пэт. Это я, Майкл. Хотел бы поговорить с Джуди. Сделаю, что смогу. Будь добра». Пул ждал долго, наблюдая, как Конор смотрит на дверь каждый раз, когда кто-то входил в бар. Ему придется съехать от Конора и заселиться в отель. Негоже мешать его личной жизни». Наконец в трубке прозвучал мягкий голос Пэт. «Извини, Майкл, но она не станет с тобой говорить. Попробуй еще раз, пожалуйста». «Хорошо, еще разок попробую», — ответила она. На этот раз Джуди взяла трубку почти сразу же. «Тебе не кажется, что нам надо встретиться и обсудить наши дела? Я полагаю, нам с тобой не о чем говорить». «Нам много о чем надо поговорить». Или ты действительно хочешь, чтобы за дело взялись адвокаты? Просто держись отсюда подальше», — сказала Джуди. «Я не хочу тебя видеть. Я не хочу, чтобы ты спал на диване и не хочу разговаривать с тобой сейчас». Она снова играла роль. Он понимал, рано или поздно, Джуди захочет вернуть все как было прежде. А сейчас она хочет, чтобы он страдал. За то, что удержал ее от того, что она якобы от чистого сердца хотела сделать. «Будь по-твоему», — сказал он. Но Джуди уже повесила трубку. Пол побрел обратно в бар. Конрад взглянул на него и сказал, «Эй, дружище, мы с Эллен всегда можем остаться у нее, ты же знаешь. Мы пользуемся моей квартирой в основном потому, что Эллен живет в Беттеле, и оттуда мне на работу добираться немного дольше. Но главная причина в том, что в квартире все стены увешаны всякими его штуками, его фотографиями в форме, кучей медалей в рамках. Куда ни глянь, отовсюду на тебя пялится Том Войцек. Со временем это достает конкретно». Пул извинился и снова направился к таксофону. К этому времени бар наполнился, и он с трудом слышал металлический голос робота, дававшего пояснение, как пользоваться кредитной картой. Трубку снял мужчина, поинтересовался его именем и сказал, что пригласит к телефону Мэгги. Голос его звучал совсем паотически. Мэгги подошла почти сразу. «Ну надо же, доктор Пул! Как интересно, вы догадались, что я хотела поговорить с вами?» «У меня появилась идея, которая может быть вам интересна». «Мне уже интересно». Откликнулась она. «Не говорил ли вам Тим Андерхил о нашей предстоящей поездке в Милуоке?» «Не говорил». «Полной определенности пока еще нет. Мы планируем разыскать родителей Спитальны, заодно потратить немного времени, чтобы раздобыть о нем какую-нибудь новую информацию. Может, он кому-то присылал открытку. Может, кто-то слышал. Шансов, конечно, мало, но попытаться стоит. И? И?» «Я подумал, может, вам стоит поехать с нами?» «Возможно, вам удастся опознать спитальный по фотографии. К тому же вы часть происходящего. Вы уже вовлечены в это дело. Когда выезжаете?» Майкл сказал, что сегодня вечером закажет билеты на воскресенье, а вернуться рассчитывает буквально через пару дней. «У нас через неделю открытие ресторана. Это может занять всего день-два. И не исключено, что найдем мы лишь остывший след. Тогда зачем мне с вами ехать?» «Мне бы этого очень хотелось», — проговорил Майкл. «Значит, я еду. Перезвоните мне, сообщите время вылета, и я встречу вас в аэропорту. Там я отдам деньги за билет». Майкл повесил трубку, улыбаясь. Он развернулся к бару и видел Конора, стоявшего лицом к лицу с женщиной выше его почти на дюйм, в клетчатой рубашке, коричневой безрукавке-пуховике и потертых джинсах в обтяжку. У нее были длинные распущенные каштановые волосы. Конор кивнул в сторону Майкла, и женщина повернулась и смотрела на него, пока он шел к ним. У нее был высокий, с заметными морщинами лоб, четко очерченные брови и сильное умное лицо. Она оказалась совсем не такой, какой представлял себе Майкл. «Это тот парень, о котором я тебе рассказывал», — сказал Коннор. «Доктор Майкл Пул, известный как Майк, а это Лен». «Здравствуйте, доктор Пул», — она пожала Майклу руку. «Называйте меня Майклом», — попросил он. «Я тоже наслышан о вас и очень рад познакомиться». Пришлось ненадолго удрать из дома, чтобы проверить своего котика, — сказала Эллен. «Если вы, ребята, когда-нибудь заведете детей, непременно попросите меня быть их доктором», — сказал Пул, и какое-то время они стояли втроем в шумном баре, улыбаясь друг другу. Когда Майкл тихонько проскользнул в церковь Святого Роберта на деревенской площади и опустился на последнюю скамью, служба уже началась. Две ближние к алтарю скамьи заполнили дети, должно быть, одноклассники Стейси. Все они показались Майклу выше, старше и в то же время более от мира сего и более простодушными, чем она. Родители Стейси, Уильяма и Мэри, как колледж, говорили они тем, кто знакомился с ними впервые, расположились рядом с небольшой группой родственников на другой половине церкви. Юридический факультет колледжа Уильяма и Мэри находится в Уильямсбурге, штат Вирджиния, США. Уильям обернулся и с благодарностью посмотрел на Майкла, когда тот садился. Свет струился сквозь витражные окна по обеим сторонам. Майкл чувствовал себя здесь призраком, ему казалось, будто он постепенно становится невидимым. Сидя на скамье в залитом светом, жизнеутверждающем храме, в то время как епископальный священник произносит проникновенные банальности, бренности жизни. С Телботами он встретился у выхода из церкви по окончании службы. Уильям Телбот был крепко сбитым, добродушным мужчиной, сколотившим состояние в различных инвестиционно-банковских фирмах. «Спасибо, что пришли, Майкл. Говорят, вы сворачиваете вашу практику». В утверждении мэри Телбот, прозвучавшем как вопрос, Майклу послышались критические нотки. «В мире Вестерхольма врачи не должны оставлять свои посты до тех пор, пока не уйдут на пенсию, либо упадут замертво. Подумываю об этом. На мемориальное кладбище пойдете?» Мари Телбот выглядела сейчас странно взволнованной и нерешительной. «Конечно», — ответил Майкл. В Вестерхольме было два кладбища, и располагались они в разных концах города. Более старое Бергроув, на котором не осталось свободных для захоронения мест, еще незадолго до Второй мировой войны представляло собой холмистое тенистое пространство с рядами древних надгробий XVIII века. В округе местные называли Бергроув просто кладбищем. Мемориальное кладбище бесхитростное и современное. Занимало длинное ровное поле, граничащее с лесом возле скоростной автострады в северной части города. Аккуратное, ухоженное, оно было лишено какого-либо шарма или даже характерной особенности. Здесь не увидишь ни покосившихся надгробий, ни статуи ангелов, собак, стенающих женщин с распущенными волосами, ни каменных бунгало, свидетельствовавших о богатстве купеческих династий, Лишь строгие прямые ряды маленьких белых надгробий и длинные ровные наделы нетронутой земли. Могила Стейси Телбот находилась в дальнем конце уже занятого захоронениями участка. Холмики выкопанной земли были накрыты полосами искусственной травы, жутковатого химически зеленого цвета. Молодой священник из церкви святого Роберта стоял под навесом и совершал обряд, как показалось Пулу, суетливым удовлетворением от собственной элегантности. Школьники отсутствовали. Их, по-видимому, сочли пока еще слишком маленькими для церемонии похорон. Уильям и Мэри, опустив головы, стояли среди родственников и соседей. Пул знал больше половины из толпы пришедших на кладбище соседей. На службе в церкви их присутствовало заметно меньше. Среди них были родители его пациентов, а кое-кто и его соседи. Пол стоял несколько в стороне от всех. Ведь, по сути, здесь он всего лишь доктор, и никто из этих людей не был ему другом. Джуди всегда была слишком занята и слишком беспокойной, чтобы приглашать людей к ним в дом. Она втайне презирала их образ жизни и их амбиции. Во время службы Пул заметил, что некоторые из присутствующих обратили на него внимание. легкий всплеск невнятного шепота, несколько взглядов, улыбок. Поскольку хоронили ребенка, Пул вспомнил, как прощались с Робби и почувствовал, насколько еще опустошен из-за недавнего горя. Словно целая эпоха во многих отношениях Самое спокойное и продуктивное в его жизни. Сейчас канет в землю вместе с гробом Стейси Телбот. Его сердце болело за Уильяма и Мэри, у которых не осталось детей, чья дочь была такой умной и храброй. На мгновение это горе пронзило его как стрела. Смерть Стейси Телбот представилась ему черной бездной. Жуткий монстр схватил девочку, растерзал ее тело, убивая дюйм за дюймом каждую клеточку. Майклу до боли захотелось чтобы рядом оказался кто-то, кого он мог бы обнять, с кем мог бы поплакать. Но он стоял с краю толпы скорбящих и плакал в одиночестве. Вскоре все закончилось, и люди, знавшие Стейси, развернулись и направились к своим машинам. Уильям Телбот подошел к Майклу, обнял его и отступил, слишком взволнованный, чтобы говорить. Подошла и Мэри Телбот и приблизила свое патрицианское лицо к его лицу и обняла его. «Ох, как же мне ее не хватает!» Проговорил Майкл. «Спасибо», — прошептала Мэри Талбот. «Во тьму», — подумал Майкл на мгновение, забыв, где он видел или слышал эту фразу. Он попрощался с Телботом и повернулся, чтобы пройти вглубь кладбища по одной из узких дорожек, пролегавших между аккуратными рядами надгробных камней. Прежде он приходил сюда каждую неделю. Дважды к нему присоединялась Джуди, потом перестала, заявив, что в подобных визитах есть что-то нездоровое. Возможно, так и есть. Пулу было все равно, поскольку он чувствовал, что они ему необходимы. Со временем чувство необходимости понемногу угасло. Последний раз он заглядывал сюда за день до отъезда в Вашингтон навстречу с Биверсом, Конором и Тиной. Он услышал за спиной хлопанье автомобильных дверей. Провожавшие Стейси Телбот начали разъезжаться. Сейчас ему больше всего хотелось, чтобы рядом оказался Тим Андерхилл. Тиму по силам осмыслить и понять, что творится в его душе, и воздать должное его горю. Полу казалось, что все похороны девочки он простоял в бесчувственном оцепенении, от которого очнулся лишь в последнюю минуту. «Во тьму». Снова сложилась в голове фраза, и следом Пул вспомнил о мальчике, кролике и холодной мрачной бурной реке. Волна дурноты накатила на него. Все вокруг потемнело, затем резко посветлело прежде чем головокружение оставило его. Внезапно прохладный воздух наполнился ароматами цветов и солнечного света, настолько сильными и прекрасными, что пул, словно окрылённый ими, едва не поднялся над землёй. В следующей скоротечной ослепительной волне света пул увидел человека ростом, наверное, шести с половиной футов, стоявшего между ним и могилой Робби. Человек улыбался ему. У него были вьющиеся светло-каштановые волосы, Тело стройное и мускулистое. Казалось, он мог двигаться очень быстро. В первое же мгновение пул почувствовал любовь к этому человеку, а во второе понял, что это и не человек вовсе. Время застыло, заключив в кокон тишины пула и незнакомое существо, которое деликатно сместилось чуть в сторону, позволив пулу видеть надгробие сына. И хлопнула дверь машины. И звуки нескольких приглушенных голосов прошелестели за спиной, На могиле Стейси. И Истайка воробьев пронеслась над его головой и на мгновение опустилась на землю, прежде чем снова сорваться и унестись в сторону леса. Голова Пула по-прежнему кружилась и болели глаза. Он сделал еще шаг вперед и обнаружил, что его по-прежнему окутывают последние следы сильного чистого запаха солнца и цветов. А существо исчезло. Перед ним белел камень над сына. Полное имя Робби сейчас показавшиеся неуместно официальным, и даты жизни мальчика. Неземной запах растаял, но пулу показалось, будто в качестве компенсации все земные ароматы вокруг него удвоили или утроили силу. Теперь вокруг царили запахи травы, жизни и сырой земли, рос в одной из кладбищенских ваз подле соседнего надгробия. Элис Элисон Лив, 1952-1978. И даже заметно ощутимый чистый, пыльный запах гравия на кладбищенских дорожках. Цвета всего, что окружало его, бурлили, щелкали и шипели. На мгновение мир раскололся, как персик, явив неодолимую свежесть и добродетели. Кто явился ему? Что? Бог? Радостная светозарность угасла. Пол почувствовал на себе взгляд священника, обернулся и понял, что смотрит на тот же безучастный пейзаж. Последняя машина уже почти... Достигли ворот кладбища, и только его, Ауди и Катафалк, все еще стояли на узкой аллее. Распорядитель и один из его помощников, деловито демонтировали подмостки с электроприводом, с помощью которых опускали гроб Стейси. Двое работников кладбища в зеленых штанах и спецовках сняли полосы искусственной травы с земляных куч и готовились засыпать могилу. Из-за кустов показался небольшой желтый бульдозер. Пула не оставляло ощущения, будто он только что прошел сквозь удивительный парапсихологический мирок, все еще обладавший способностью наделять будничные заботы и дела своей убывающей силой, словно то, что предстало перед глазами Пула, являлось лишь видимыми следами былого великолепия. Уверенный, что за ним все еще наблюдают, Пул снова обернулся и скорее почувствовал, чем увидел, стремительное движение на опушке леса. Он поднял глаза, взглянув в ту сторону как раз вовремя, чтобы заметить нечеткий силуэт. Тень, растаявшую в гуще деревьев. Пол вздрогнул так сильно, словно его толкнули. Отсюда до края леса ярдов тридцать. Невероятное, благостное чувство, владевшее им еще несколько секунд назад, полностью растворилось в собственном послевкусии и послесвечении. То, что укрылось за деревьями, казалось, отступило еще дальше, глубже в лес, мелькнув меж стволов деревьев. Пул шагнул вперед между могилами сына и Элис Элисон Лив. На этот раз Майкл не сомневался, что видел Коко. Каким-то образом Коко последовал за ним до кладбища, а это означало, что раньше он проследил за ним и до квартиры Коннора. Пул прошагал между могилами до незанятых участков кладбища, а затем по бурой земной траве направился к деревьям. Ему показалось, что там, далеко-далеко в темноте леса, он видит неподвижный белесый тусклый силуэт, наблюдающего за ним из-за дерева. Эй, выходи! крикнул пол. Силуэт в глубине леса не двигался. Выходи, давай, и поговори со мной! снова крикнул пол. Он услышал, как распорядители и рабочие бросили свои дела, чтобы посмотреть на него. Фигура в лесу дрогнула, как огонек спички. Пол приблизился к первым голым деревьям, и фигура, на мгновение, показавшись из-за массивного ствола, тут отступила, исчезнув в глубине леса. Выходи, говорю! заорал пул. Эй, у вас все в порядке? Прилетел чей-то голос, и пул, обернувшись, увидел мужчину, мощного, как профессиональный боец, стоящего на бульдозере, сложив ладони рупором урта. Пул дал ему отмашку рукой, мол, все нормально, и быстрым шагом направился в лес. Фигура исчезла. Лес, сильно заросший березой, дубом и кленом, в котором наверняка обитали несколько семей лиса и нотов, ярдов на пятьдесят спускался во враг. Затем поднимался и переваливал через гребень холма, после чего вновь спускался уже к скоростной магистрали. Неясный силуэт теперь не белёсый, а темный мелькнул как колен между двумя дубами. Пул крикнул ему остановиться и, миновав первые деревья, углубился в лес. Впереди виднелись заросли низкого колючего кустарника, серая диагональ поваленного и давно мертвого ясеня, почти случайный намек на тропинку, огибавшую заросли кустарника ныряющую под поваленные ясени, убегающую дальше и где-то там, теряющуюся в сотне проходов между стволами деревьев, усыпанных опавшими листьями и блестками света. Небольшая тень медленно, едва ли невызывающе двигалась назад, к оврагу, словно маня Майкла за собой. Пул снова глянул через плечо и увидел, что четверо мужчин вокруг могилы Стейси, включая здоровяка на бульдозере, наблюдают за ним. Он обижал сухие заросли кустарника, думая о том, что бог, стоявший у могилы Робби, поманил его вперед, пригнулся, чтобы пройти под наклонной линией упавшего ясеня и увидел серебристую проволоку, тонкую, как нить паутины, блеснувшую над укрытой ковром из мягких листьев и веточек землей. Если бы он просто бежал, ни за что бы ее не заметил. Военные инстинкты, о сохранении которых он и не подозревал, сработали в прямом смысле. И когда его правая лодыжка в своем движении уже была готова задеть проволоку, Пул прыгнул вперед, успев оторвать обе ноги от земли и пролетел над проволокой, не коснувшись её. На мгновение, показавшееся ему достаточно долгим, чтобы он успел почувствовать гордость за себя, все его тело вытянулось в воздухе параллельно земле. Затем он приземлился так, что затрещали все кости. Он подтянул колени и размял плечо с жирным отпечатком плесени листвы. Пул встал, потирая плечо, и сделал несколько быстрых шагов вглубь леса. Спитальный ненадолго появился в сетки сетке березовых стволов, затем снова исчез. Майкл понял, что поймать его не удастся. Пока он спустится на дно оврага, Спитальный уже будет катить в машине в паре миль к югу отсюда. Майкл сделал еще один шаг вперед, внимательно глядя под ноги в поиске растяжки. Как правило, растяжка — это мина или самодельное взрывное устройство. Даже такой безумец, как Виктор Спитальный, в состоянии достать взрывчатку в Нью-Йорке, если знать, где искать. Вряд ли ему удалось бы найти прыгающие «Бетти» или кассетные авиабомбы, как и противотанковую ракету от ручного гранатомёта «ЛАВ». Но, вероятно, любой вид автоматического и полуавтоматического оружия, пластиковая взрывчатка и гранаты вполне доступны на подпольных рынках оружия. Прыгающие «Бетти» — противопехотная выпрыгивающая осколочная мина кругового поражения. Может, вход пошла старая пластиковая мина М-14? Майкл двинулся вперед, осторожно ступая по ковру из прелых листьев, изучая каждый дюм перед собой. Вот он сделал еще шаг, потом еще, чувствуя, как под подошвами ботинок проминается почва. Глухой, как будто издевательски цинично каркнул над головой ворон. Пул поднял взгляд. Солнечный свет, наполовину ослабленный плотным узором ветвей, выхватил беличье гнездо, И огромный черный нарост на стволе, похожий на жуткую опухоль. Он продолжил медленно приближаться к врагу. Своими на ловушки Коко всегда устанавливал мастерски, и они будут оставаться на месте до того мгновения, когда их заденут. В этом смысле Спитальный был хорошим солдатом. Пул хотел найти то, что тот установил, и обезвредить до того, как какой-нибудь ребенок вдруг решит побегать по лесу. Какой-нибудь маленький мальчик. Майкл покачал головой и затем заставил себя продолжить движение вперед, мысленно отмечая в памяти каждый дюйм территории. Впереди на стволе стройного клена что-то блеснуло. Это привлекло внимание, и в то же мгновение он услышал зовущие его голоса. Он обернулся и увидел пятерых человек, могильщиков, распорядителя похорон с помощником, а также еще одного мужчину в сером пальто и темном галстуке, стоявших на сухой траве в конце незанятого участка кладбища у самой опушки леса. «Не подходите!» Заорал он и замахал руками, чтобы уходили. Мужчина в сером пальто поднёс руки к Артуру, рупором и крикнул что-то. Пул не разобрал, расслышал только незаконное проникновение. «Полицию!» — донёсся до слуха Майкла обрывок фразы. Пул помахал рукой и, повернувшись, вновь посмотрел вперед. Он добрался почти до оврага. Установи спитальный больше минловушек, Майкл наверняка разглядел бы их. «Сейчас вернусь!» Крикнул он в ответ мужчинам, которые тесно прижались друг к другу, вероятно, расслышав его не лучше, чем он их. Человек, в сером пальто, указывая на пула, снова что-то прокричал: Уходите сейчас же! Полиция! Не двигайтесь! заорал пул. Я сейчас вернусь! Оставайтесь на месте! Он помахал им рукой и, отвернувшись, попытался отыскать глазами то, что мгновение назад зацепило его взгляд. Нечто совершенно неуместное здесь. Яркое цветное пятно. Майкл внимательно просканировал ряд деревьев впереди и не увидел ничего, кроме белки, стремительно обогнувший ствол дуба. Далее за дубом виднелись серые кусты в овраге. Спитально пробился через эту непроходимую с виду преграду секунд за сорок. Сейчас он казался более мастеровитым бойцом джунглей, чем был во Вьетнаме. Майкл перевел взгляд в сторону и, наконец, увидел это. Белый прямоугольник на тонком темном стволе клёна. В первое мгновение он показался клочком белой шерсти, зацепившимся за кору. Затем он увидел, что к дереву приколота игральная карта. Он отчаянно замахал руками мужчинам на опушке и крикнул. «Не входите в лес! Опасность!» Он надеялся, что его услышали. «Опасность!» — крикнул он еще раз, помахав руками и скрестив их над головой в форме X. После чего пошел назад, продолжая подавать сигналы, пока не почувствовал, что находится рядом с кленом, на стволе которого он разглядел, «Игральную карту». Дерево было примерно в ярде от него, чуть правее. Он остро ощутил звоночки тревоги. Если Коко установил вторую мину, то место ей именно здесь. Он подал людям еще один сигнал и внимательно взглядом обвел землю вокруг своих ног. Здесь, близ оврага, почва казалась мягче и влажнее. «Выходите! Выходите!» донесся до него крик. «Подождите!» Во весь голос гаркнул он, напряженно вглядываясь в землю между своими ступнями и стволом клёна. Ни серебристого блеска проволоки над лоскутной поверхностью земли, ни подозрительных углублений и впадин. Серые листья лежали поверх зеленых, под ними — красные, а под красными — серебристые. Каждый листок органично вписывался в свою часть пазла. Солнце и дожди равномерно лишили свежести все цвета. Не было резко очерченных границ где деловитая рука в процессе работы вытянула бы какой-либо давно спрятавшийся лист из-под других, пряча следы своей деятельности, как метла заметает следы на песке. В точности, как вдруг пришло Майклу в голову. Чья-то невидимая рука скрыла дело рук Гарри Биверса в той пещере под землей. Какого-нибудь маленького мальчика. Пол ступил на разноцветный лоскутный ковер из опавших листьев. Его нога опустилась на ровную мягкую мульчу которую только что так тщательно рассматривал, и заскользила дальше, пробив рукотворную поверхность, проваливаясь по лодыжку, по колено в мгновение ока, а следом уже и все его тело потеряло равновесие, и он беспомощно полетел вперед в глубокую яму, распахнувшуюся под разлетевшимися листьями. И он слишком поздно выбросил перед собой руки и увидел длинные копья, нацеленные вверх, ему в грудь, в шею, в пах, и земля выдержала его вес, уступив лишь этот упругий полудюйма. «Это приказ!» — орал мужской голос. Поначалу Майкл ничего на карте не увидел. Это был туз червей. Затем на белом фоне между красным сердцем и центром слева он разглядел слабые наклонные карандашные линии. Он сделал шаг вперед, и лицо оказалось прямо перед картой. Слабые отмеченные линии сложились в слова. Пул прочитал их, сделал вдох и прочитал снова. Затем выдохнул очень осторожно поднёс руку к карте и коснулся ее гладкой поверхности. К дереву она крепилась крошечной булавкой, вроде тех, что идут в комплекте с новой сорочкой. Удерживая карту за края, Майкл выдернул булавку. Он еще раз взглянул на слова на карте, затем опустил булавку в карман. Перевернул карту. На ее рубашке было черно белое изображение обнаженного по пояс маленького мальчика с круглыми глазами и вьющимися волосами. Он протягивал корзину полную роскошных орхидей. На игральной карте «Мальчик с орхидеями» Майкл прочёл сообщение для себя. «У меня нет имени, я есть Эстер Газ. Смерть предшествует жизни, вечной от конца к началу». Держа карту за края, Майкл опустил ее в карман пальто и пошел к опушке леса. Он крикнул мужчинам, что выходит, но человек в сером пальто оставался весьма взволнованным. Когда пол направился к нему, По-прежнему, внимательно глядя под ноги в поисках растяжек или опасностей, человек из администрации кладбища ухватил за рукав работника, того, что ростом повыше, а другой рукой стал бить воздух. До слуха пула долетали лишь приглушенные расстоянием звуки. Он снова помахал рукой, показывая, что выходит, что беспокоится не о чем, что он безоружен и вообще гражданин добропорядочный. Мужчина все равно уже не обращал на него внимания. Молодой человек в темном пальто с квадратными подбитыми плечами, полузнал в нем помощника распорядителя подошел к своему боссу, который выглядел обеспокоенным и даже слегка смущенным поведением разнервничавшегося коллеги. Майкл приблизился еще на шаг вперед, понимая, что игральную карту должен сначала отдать полиции и внезапно остановился. Он вновь уловил этот запах Бога, восхитительный девственный аромат солнечного света и множества цветов. Здесь он ощущался даже сильнее, чем у могилы Робби. Только воздух не темнел и не было дрожащих вспышек света. И запах Бога сейчас казался вполне земным и ничуть не сверхъестественным. Легкое дуновение неверного ветерка то относило его прочь, то вновь возвращало. Затем Пул увидел слева ряд синих с белым полевых цветов и понял, что именно они являются источником волшебного аромата. Они распустились за короткий период неожиданного потепления и каким-то чудом пережили заморозки. Майкл не смог определить, что это за цветы. Высотой стюльпаны. Широкие голубые соцветия с белой полосой по центру. Они росли перед группой дубов. Их крепкие зеленые стебли торчали из покрытой листвой почвы, словно копья. Сильный аромат вновь прилетел к нему. Когда Майкл оторвал взгляд от цветов и посмотрел вперед, мужчина в сером пальто тыкал в его сторону указательным пальцем. «Выведите этого человека отсюда немедленно, Уоткинс!» Услышал пол. Уоткинс неторопливо шагнул вперед, и распорядитель кладбища подтолкнул его в поясницу: Поторопись! Уоткинс, едва не запинаясь, как-то неуклюже потрусил в сторону пола. Он приставлял ладонь козырьком колбу, вглядываясь в лес, и пол подумал, что он, наверное, то исчезает из поля зрения мужчины, то появляется, как серая тень Коко несколькими минутами ранее. Помогая себе, Уоткинс двигал руками. Его большой живот колыхался. Бледное лицо с застывшим несчастным выражением казалось маской. Да все в порядке! Громко крикнул Пол, вытянув вперед руку. Уоткинс перешел на бегу, ускорившись по той же тропе, по которой пришел Пол. Вот он, пригнулся, чтобы проскочить под темные наклонные линии мертвого ясеня. Стойте! Завопил Майкл. Человек в сером пальто подался телом вперед, будто вознамерился сам погнаться за Пулом. а Уоткинс сделал еще один тяжелый неуклюжий шаг и пропал из виду. Полуслышал, как он с глухим стуком упал на землю и побежал к нему. Большая курчавая голова Уоткинса показалась над клубком хрустящих лоз дикого винограда. А его лицо обратилось к Пулу, изображая ртом огромную букву О. Затем из этого О начали вылетать истошные крики. «Заткнись!» — велел ему босс. «Он порезал меня!» «Да о чем ты, черт побери!» Уоткинс поднял руку. По ней текла кровь. «Вот, смотрите, мистер Дельбарка. Дельбарка остановился перед Пулом и снова нацелился на него указательным пальцем. «Не с места!» — скомандовал он. «Я арестовываю вас. Вы вторглись на территорию частного кладбища и ранили моего сотрудника». «Успокойтесь», — сказал Пул. «Я требую объяснений, что вы делали там, в лесу. Я пытался найти человека, который устроил вот эту мину-ловушку». Пул осторожно переместился на последний клочок земли между собой и упавшим человеком. Воткинс лежал на боку, вытянув перед собой левую ногу. Лицо побагровело, а кудрявые волосы слеплись от пота. Широкой расползающейся полосой кровь уже пропитала левую штанину. «Какую мину ловушку?» – спросил Дельбарка. «Вы, главное, успокойтесь», – сказал Пол. «Я врач, а этому человеку нужна моя помощь». Он споткнулся о проволоку, и она немного повредила ему ногу. «Да какую к черту проволоку?» заорал Бельбарка. «Что за бред вы несете? Пул наклонился и провел рукой по земле в четырех пяти дюймах позади Уоткинса. «Вот она проволока, блестящая, натянутая, очень похожая на колюче-режущую проволоку». Пул осторожно коснулся ее. «Повезло, что она не отсекла ему ногу. Вы слышали, как я кричал ему, чтобы остановился?» «Вы кричали ему?» не унимаясь орал Барка. «И кто по-вашему виноват?» «Вы кто же еще? Не желаете взглянуть, что на обоих концах этой проволоки? Если что-либо, кроме камня или ствола дерева, то не вздумайте трогать. Проверьте, — велел Дель Барко другому своему сотруднику, молодому человеку с усатым лицом, похожему на песчанку. Только не трогайте ничего. Пул опустился на колени рядом с Уоткинсом и мягко убедил его лечь. «Вам придется наложить швы», — сказал он. «А сейчас необходимо вас осмотреть. Насколько серьезны повреждения?» «Смотри, приятель, тебе лучше действительно оказаться врачом!» С угрозой пробурчал Дель Барко. «Джон! Джон!» Мягко, но настойчиво сказал распорядитель похорон. «Я его знаю!» Пул сунул пальцы в разрез на штанине и потянул. В его руке остался большой, пропитавшийся кровью лоскут ткани. Проволока все еще может быть подсоединена к взрывчатке, предупредил он молодого человека с лицом песчанки. Тот резко отдернул руку от проволоки. Будто её ошпарили. Из глубокой раны на ноге Уоткинса медленно и равномерно выходила толчками кровь. «Вас надо отправить в отделение неотложной помощи больницы святого Варфоломея». Майкл поднял глаза на Дельбарку. дайте ко мне ваш галстук». «Мой что?» «Ваш галстук. Вы же не хотите, чтобы этот человек истёк кровью». Дельбарка, не скрывая досады, развязал галстук и, передав его пулу, повернулся к распорядителю похорон. «Хорошо, и кто же он?» И имени я не помню, но то, что доктор, это точно. «Меня зовут доктор Майкл Пул», — представился Майкл. Он трижды обернул галстук от фирмы «Графиня Мара» вокруг ноги Уоткинса, чтобы остановить ток крови, и туго скрутил, прежде чем завязать. «Как только доберетесь до больницы святого Варфоломея, с вами все будет в порядке», — успокоил он Уоткинса и поднялся. «Его надо отвезти туда как можно скорее». Лучше бы вам подогнать свою машину прямо сюда и усадить его. На физиономии Дельбарки появилось выражение почти эстетического отвращения. Секундочку, это вы установили эту эту мину ловушку? Нет, я просто узнал ее, ответил Пол. Знакомое устройство, еще по Вьетнаму. Дельбарка озадаченно поморгал. «Проволока просто примотана к деревьям с обоих концов, доложил усатый юноша. Аж в кору врезалась. Уоткинс застонал. Давай-ка, Тредлс, подгоняй свой катафалк, он ближе, распорядился Дельбарка. Тредлс мрачно кивнул и поспешил вниз по склону. Его помощник последовал за ним. Я приехал на похороны Телбот, сказал пул дельбарке. Подошел сюда взглянуть на могилу моего сына и увидел человека, прячущегося вон там, в лесу. Он выглядел настолько странно, что я пошел за ним, а когда заметил растяжку, заинтересовался еще больше и последовал за ним в лес. Потом вы стали кричать на меня, а тот человек, скорее всего, просто убежал. Должно быть, припарковался рядом с автомагистралью, Вставил слово «молодой человек». Они смотрели, как Тредлс на машине приближался к ним по узкой аллее. Подъехав как можно ближе, он вышел из кабины и стал ждать у дверей. Помощник обижал машину и открыл заднюю дверь. «Давайте поднимайте его», — распорядился Дель Барка. «Уоткинс, стоять-то ты можешь? Ногу же тебе не отрезало». С кислым и одновременно подозрительным выражением на физиономии он повернулся к Майклу. «По поводу произошедшего я сообщу полиции». «Хорошая идея», — ответил Майкл. «Пусть проверят тот участок леса, только предупредите, чтобы были осторожны». Вдвоем они наблюдали за тем, как большой грузный человек хромал катафалку тредлса опираясь на своего маленького спутника, морщась и шипя от боли при каждом шаге. «Вы, случайно, не знаете, как называются цветы, которые растут в лесу?» — спросил Майкл Дельбарко. «Мы не выращиваем цветы». Дельбарко одарил его едва заметной мрачной улыбкой. «Мы их продаем». «Большие такие, синие с белым», — настаивал Пол, «С сильным ароматом». «Сорняки», — небрежно бросил Дельбарко. «Если они растут там, мы, как правило, позволяем им самим отправляться ко всем чертям». Когда Майкл вернулся в пустую квартиру Коннора, он выглянул из окна на Уотер-стрит. Он не предполагал увидеть Виктора Спитальной, глядящего на него, задрав голову, поскольку тому не составило бы труда раствориться среди туристов, наводнявших по выходным обновленную Уотер-стрит. Но он все равно прошелся по толпе долгим внимательным взглядом. Наверняка, подумал он, спитально знала о квартире Конора и о том, что он в ней остановился. В этот день Майкл пережил не одно потрясение, и появление Виктора специально вынудило его повременить с размышлениями о том, что явилось ему у могилы Робби. Конечно же, это была галлюцинация. Страя тревожное состояние и чувство вины вытолкнули его мышление за грань рационального. Восхитительный аромат, будто бы сопровождавший появление сверхъестественного существа, оказался запахом ранних полевых цветов. Тем не менее, это переживание сродни настоящему чуду. В разгар свалившихся на него страданий и тревог он на мгновение увидел все окружающее, будто в первый раз. Сокровенная выразительность каждой частицы бытия захватила его своей значимостью и силой. Если бы он мог описать эти переживания кому-то, кто в состоянии понять или разделить с ним его восторг. Например, Тиму Андерхилу. Пол бросил последний взгляд на оживлённый Уотер-стрит и вернулся в пустую комнату. Куртки Конора не было на крючке у входной двери. Майкл подошел к обеденному столу и, наконец, увидел то, что должен был увидеть сразу, как только вошел. Это был небольшой прямоугольник бумаги, вырванный из блокнота, под телефоном в маленькой кухне Конора. На листке печатными буквами было выведено «Майки». С улыбкой Пол перевернул листок и прочел послание Конора. «Еду к Лен». Проведем несколько дней вместе. Ну, ты понимаешь. Удачи в Милуокке. С любовью, Коннора. Постскриптум. Вот номер на случай, если захочешь позвонить. В конце записки Конор нацарапал номер. 203. Майкл достал из кармана игральную карту и положил на стол рядом с запиской Конора. У меня нет дома. Коко видел объявление Биверса. Я есть Эстергас. Из этого я явствовало, что Спитальный читал лучшую книгу Тима Андерхилла, также этим он ответил на фразу «Нам известно твое настоящее имя». И, возможно, это было заявление о том, что Спитальный решил покончить с собой, как это сделал Лестергаз. Если Спитальный чувствует себя Эстергазом, значит, он мучается, как и Эстергаз. Он убивал слишком часто и теперь начал сознавать содеянное. Пулу хотелось верить, что появление Коко на кладбище Было своего рода прощальным жестом, последним взглядом на кого-то из прежней жизни перед тем, как перерезать себе запястье или всадить пулю в мозг и обрести жизнь вечную. От конца к началу, по-прежнему запертая кодовым замком дверь, и этот код знает только сумасшедший. Взяв еще один белый листок из-под телефона Коннора, Майкл скопировал на него три строчки, оставленные ему записки Коко. Затем из ящика стола достал пластиковый пакетик, с помощью пинцета поместил туда оригинал и загнул клапан. Карта точь-в-точь точь разместилась в габаритах пакетика. Туда же он бросил маленькую булавку. На еще одном листке он написал лейтенанту Мерфи: «Я хотел бы, чтобы вы получили это как можно скорее». Карта была приколота к стволу дерева в лесу за кладбищем Мемориал Парк в Вестерхольме. «По-видимому, Коко проследил за мной» когда я ездил на похороны пациента. Завтра я уезжаю из города, вернусь, позвоню вам. Эту записку я брал за края. Доктор Майкл Пул. Перед отъездом в аэропорт он купит манильский конверт и отправит всё в участок Мерфи. Майкл набрал телефонный номер Сайгона, чтобы поговорить с Тимом Андерхиллом. В общем, от Гарри ты сбежал. Видишь ли, в некотором смысле перебраться сюда было бы разумнее, сказал Андерхилл. «Места здесь не так уж много, зато смогу не мешать Гарри и продолжить писать». Он немного помолчал. К «Тому же здесь все время под рукой мой старый друг Винь, чему не перестаю изумляться и радоваться. Ведь я даже не был уверен, жив ли он. А он умудрился выбраться из Вьетнама, добраться до Парижа, жениться и приехать сюда после того, как кучка его родственников, уже живущих здесь, сделали это возможным». Жена Винни умерла, родив ему дочь Хелен, и с тех пор он воспитывает ее. Она очаровательный ребенок, и, кстати, сразу ко мне привязалась. Я ей вроде дяди или скорее тетушки. Нет, она правда славная. Винь привозит ее сюда почти каждый день. Разве Винь не живет там с тобой? Видишь ли, полиция до сих пор не распечатала Тина, и меня поселили в комнатушке рядом с кухней. А Винь переехал в квартиру, где жила Хелен. Он и прежде почти всегда ночевал там, потому-то и не был здесь в ночь убийства Тины. Один из сыновей его сестры женился и переехал в Асторию, и комната у них в квартире освободилась. Как бы там ни было, я снова начал писать, и сейчас у меня почти сто страниц новой книги. Все еще хочешь лететь в Мелоке? «Больше, чем когда-либо», — воскликнул Андерхилл. «Я так понял, компанию нам составит Мэгги. Надеюсь. Тим, есть кое-что» о чем тебе надо знать, и звоню я именно по этому поводу». Майкл рассказал Тиму о встрече с Коко и найденной карте и прочел ему вслух три нацарапанные на ней строчки. «По-моему, он сбит с толку. Что-то до него дошло. Может, у него кратковременное просветление разума, ему вдруг захотелось бросить то, что делает. Возвращение в Америку вызвало в нем целый ряд потрясений. Насколько я могу судить по себе лично?» Да в любом случае упоминание Хэлла Эстергаза только подхлестнуло мой интерес к поездке в Милуоке. Пул с Тимом договорились встретиться в аэропорту завтра в 10.30 утра. Затем он позвонил Конору, рассказал ему о встрече с Коко и посоветовал оставаться в доме Эллен Войцек, пока они с Тимом не вернутся из Мелуоки. Прежде чем повесить трубку, он дал Конору номер телефона отеля, где забронировал номера на следующие три ночи. «Фортсхаймер?» — переспросил Конор. Звучит как Марка пива. Майкл позвонил в но говорить с ним Джуди по-прежнему отказывалась. Он попросил Пэт Колдуэлл включить тщательно продуманное им освещение двора, которое он установил через год после смерти Робби, и обязательно позвонить в полицию, если она увидит кого-нибудь возле дома или услышит какие-либо подозрительные звуки. Вряд ли Коко станет преследовать женщин, думал Майкл, но хотел, чтобы они были на начеку. Также он рассказал Пэт о ружье, которое убрал в подвал примерно в то время, когда перестал включать дуговые фонари вокруг своего дома, и дал ей номер телефона отеля «Фортсхаймер». Пэт спросила, не связано ли все это с человеком, которого они пытались найти в Сингапуре. И Майкл ответил, что все не так просто, и она скорее права, чем нет. Да, он собирался в Мелуоке продолжить розыск этого человека, и да, он полагает, что все в скором времени закончится. Повесив трубку, Он вновь подошел к окну и стал смотреть на многочисленных прохожих, проплывающих от магазина к магазину. От ресторана к ресторану. Затем, отойдя от окна, упаковал в чемодан одежду на несколько дней. Покончив со сборами, он снова позвонил домой. Пэт сразу сняла трубку. «Ты что, сидишь у телефона?» «По правде говоря, ты не слишком успокоил меня, когда звонил в последний раз». «Возможно, я чересчур сгустил краски», — ответил Пул. «Вряд ли этот человек заявится в наш дом». Он никогда не нападал на женщин, когда те оставались одни. Ему нужны такие, как я и Гарри. Кстати, ты включила освещение во дворе? Дом сейчас похож на бензозаправку в день открытия. Когда я устанавливал освещение, хотел, чтобы было как можно ярче, и негде было спрятаться. Понимаю, о чем ты. А соседи не жаловались? Пару лет назад я постоянно включал его, и никто ничего по этому поводу не говорил. Наверное, деревья хорошо экранируют свет. Как Джуди. Она в порядке. Я сказала ей, что ублажаю тебя. Джуди снова отказалась говорить, и он распрощался с Пэт. Наконец он позвонил Гарри Биверсу. «О, парата!» ответил Гарри. «Гарри, это я, Майкл». «А, ты задумал что? Ехать все еще собираешься?» «Завтра утром». «Понятно. Я просто спросил. Слышал, что учудил Андерхилл. Что он сделал со мной? Взял и съехал. Ему, видите ли, недостаточно того, что я предоставил ему комнату и еду, и во всех отношениях уважал его частную жизнь. Недостаточно того, что пока жил здесь, этот сумасшедший наркоман мог писать, когда ему вздумается. «Поосторожней с этим типом. Это я говорю тебе. Ему нельзя доверять. А еще я думаю...» «Угомонись, Гарри. Я все это знаю, но...» «Ты все это знаешь? Вот как?» Голос Биверса вдруг стал тихим и ледяным. «Да, Гарри. Ну еще бы ты не знал...» кто распелся с соловьем перед девчонкой и выболтал ей, что некая личность находится в Нью-Йорке. Не думаю, что это сделал я. А, Майкл? Уверен, и Конор этого не делал. Кто-то рассекретил и поставил под угрозу нашу миссию. Майкл, и боюсь, что это сделал ты. Мне жаль, что ты это воспринимаешь таким образом. А мне жаль, что ты это сделал. Биверс еще раз глубоко вздохнул. Не уверен, что ты даже помнишь, как я пахал для вас этой миссии. Я только и делал, что отдавал, отдавал, отдавал на протяжении всего времени, что мы занимаемся этим, Майкл. Меня судил трибунал из-за вас, Майкл. Я жарился в бараке Куансет, когда ждал приговора. Ангар или барак Куансет. Полукруглый сборный ангар из гофрированной листовой стали. Надеюсь, тебе никогда не придется пройти через такое. Я должен рассказать тебе кое-что», — прерывал его Майкл. «Мне, наверное, надо собраться с духом». Майкл рассказал ему о происшествии на кладбище. «То есть имел место случай неподтвержденного обнаружения?» «Думаю, тебе лучше рассказать мне все как на духу». «Я только что именно это и сделал». «Хорошо, это значит, что мы в Эншпиле. Он видел мои бумажки, Все работает. Надеюсь, ты не звонил Мерфи поделиться этой информацией». «Не звонил», — ответил Пул, умолчав о том, что собирался отправить карту полицейскому. «Полагаю». Я должен быть благодарен за эти небольшие услуги, сказал Биверс. Дай-ка мне название и номер телефона вашего отеля. Если этот тип на данном этапе собирается ходить за нами по пятам и оставлять послания, то все очень скоро может проясниться. И тогда, возможно, мне придется связаться с вами. В крохотной квартире Коннора полчаса или два читал, но чувствовал себя настолько неуверенно, что постоянно терял смысл длинных предложений. Всем. Он почувствовал, что очень проголодался и пошел перекусить. На улице он увидел свою машину, припаркованную перед магазином мороженого, и вспомнил, что книги Робби о бабаре все еще лежат в багажнике. Он пообещал себе не забыть забрать их на обратном пути в квартиру. Он пообедал в маленьком итальянском ресторане, вернувшись, вновь погрузился в чтение послов. Завтра, сказал Майкл себе, он полетит в детство Коко. -ко. Он чувствовал себя на пороге великих перемен, но был готов к ним. Корпорация здравоохранения и больниц Нью-Йорка предоставляла врачам гранты в размере 50 тысяч долларов для открытия кабинетов в местах, где люди нуждались в медицинской помощи, а после этого выделяла суды по льготной ставке, которую не требовалось выплачивать ранее, чем через два года. «Два, три, максимум четыре дня», — подумал Пол, «и он сможет сойти с шаткого моста и отправиться туда, где в нем нуждаются». Эта мысль согрела его. Когда Пул вернулся в квартиру Коннора, он включил везде свет и уселся на кухне читать, пока не придёт время ложиться в постель. Тревожное чувство незавершённого дела не давало ему покоя, пока он не вспомнил о забытых в багажнике книгах. Он встал и собрался было надеть пальто и спуститься к машине, но, проходя мимо телефона, вспомнил ещё кое-что. Ведь он так и не позвонил стюардессе, которая знала Клемента Уирвина, первую американскую жертву Коко. Полудивился тому, что вспомнил имя этого человека. Но как звали стюардессу? Ее имя каким-то образом было созвучно с его собственным. Майки, Марша, Микаэлла, Мини, Мона. Это как-то перекликается с фильмом Альфреда Хичкока. Фильм Альфреда Хичкока «В случае убийства набирайте М». Грейс Келли, блондинка, Типпи Хедрин, актриса, что снималась в «Птицах». И тут он вспомнил имя так же легко, как если бы Бейджик с ним вдруг оказался перед глазами. Марни. А подружку Марни звали Лиза. Он порылся в памяти в поисках ее фамилии. Как можно было так сглупить, не записать ее? Помнится, он спросил Марни, «Как фамилия вашей подруги?» — назвала она. «Что-то связанное с Ирландией. Лиза Дублин, Лиза Голуэй. Теплее. Лиза Ольстер. Как продукция Хелманс. Пошутила Марни. «Лиза Майо. Хелманс является торговой маркой линии майонезов и других продуктов питания». Пол бросился к телефону и набрал номер справочной Нью-Йорка. Как назло, зарегистрированного на ее имя номера не нашлось. Придется идти трудным путем, искать номер телефона Стюардеса через авиакомпанию, в которой она работала. Он запросил список, линия, щелкнув, умолкла. «Ну вот», — успел подумать он. «Никакого тебе списка, но почти сразу же в трубке прозвучал голос, сообщивший. Номер, который вы запрашивали, есть». И продиктовал ему семь цифр, после чего повторил их. Лилия надежду, что заполучил телефон той самой Лизы Майо, Пул набрал номер. Хотя вполне может оказаться, что девушка сейчас на высоте 30 тысяч футов возвращается в Сан-Франциско. Четыре гудка. Пять. И тут трубку сняли за секунду до того, как Пул собрался дать отбой. «Слушаю». — ответил молодой женский голос. «Меня зовут Майкл Пол. Я разыскиваю Лизу Майо, подругу Марни». «Марни Ричардсон? Где вы с ней познакомились?» «На борту самолета из Бангкока». «Ну, Марни совсем безбашенная. Я завязала с очень многими вещами, когда переехала в Сан-Франциско. Конечно, очень мило, что вы позвонили, но...» «Извините, пожалуйста», — перебил ее Пол. «Боюсь, вы меня неправильно поняли. Я звоню по поводу человека, убитого в аэропорту Кеннеди». «Примерно три недели назад. И мисс Ричардсон сказала, что вы его знали». «То есть вас интересует мистер Ирвин?» «Отчасти», — ответил Пол. «Вы ведь видели его в самолете совсем незадолго до убийства?» «Ясное дело. Мало того, видела его, наверное, десяток раз в год. Он летал в Сан-Франциско и обратно почти так же часто, как и я». Девушка помедлила. «Знаете, я пришла в ужас, когда прочитала о том, что с ним произошло, но не сказала бы, что мне прямо так уж жаль его» потому что человеком он был так себе. Ой, не следовало мне так говорить. Мистер Ирвин не пользовался популярностью ни у одного экипажа, только и всего. Он был весьма привередливым пассажиром. Но с какой целью вы интересуетесь? Вы знали мистера Ирвина? Интересует меня в первую очередь человек, который сидел рядом с мистером Ирвином на рейсе в Нью-Йорк. Было бы замечательно, если бы вы вспомнили что-нибудь о нем. «Ах, этот! Надо же, так загадочно!» Однако уже слишком поздно, мне завтра рано вставать. Вы полицейский? Скрытый смысл обраненного. Ах, этот?.. Вызвал мурашки на руках у Пула. Нет, я врач, ответил он. Но имею некоторое отношение к полицейскому расследованию убийства мистера Ирвина. Некоторое отношение? Простите, что выразился недостаточно конкретно. Что ж, если вы думаете, что сидевший рядом с мистером Ирвином парень имеет какое-то отношение к убийству, то вы не там ищете. От чего же?» «Да от того, что он не мог иметь к этому никакого отношения. Ну вот не мог и все. Я по долгу службы вижу столько людей, а парень этот был таким славным, застенчивым. Помню, мне стало жаль его. Ему ведь пришлось сидеть рядом с таким скотом. Так мы все называли мистера Ирвина. Кстати, он как будто очаровал скота. Разговорил мистера Ирвина и даже убедил сделать ставку или заключить пари, что-то в этом роде. Вы не помните его имени». Имя было какое-то испанское. Гомес, что ли? Кортес? Вот оно, — подумал Майкл и судорожно вздохнул. Что? Может, Ортис? Роберто Ортис? Она рассмеялась. Как вы узнали? Все верно, он еще сказал, что его зовут Бобби. И знаете, Бобби ему очень подходило. Он был такой, но прямо Бобби. Не вспомните ли вы? О нем что-либо конкретное. Может, он сказал что-то необычное или рассказывал о чем то Вот странно. Когда я пытаюсь вспомнить его, единственное, что всплывает в памяти — расплывчатое пятно с улыбкой посередине. Помню, он понравился всем нашим ребятам из экипажа. Что же касается того, что он говорил, погодите-ка. Да. Припоминаю кое-что чудное с ним. Он вроде как пел. Ну, то есть не пел, а напевал, и не песню, но, знаете, со словами и все такое. Нет, он мурлыкал себе под нос что-то странное. На что это было похоже? Я же говорю «странное». Какая-то бессмыслица, а может просто на иностранном языке. Но язык какой-то не настоящий. Звучало примерно так: пом-по-по, пом-по-по, поло-поло, пом-по-по. -по Что-то вроде того. Мурашки вернулись на руки Пола. Он проговорил: "Хорошо, спасибо вам. Это вы хотели услышать? Пом-по-по, пом-по-по. -по. А может, рип-пери-пери-пело?" Очень похоже, согласилась девушка.